«Невеста обезьяны!» Давным-давно жил в горах крестьянин. И было у него три дочери, а сыновей ни одного. Трудно крестьянину приходилось. Известное дело, какая от женщины помощь? А тут еще беда. Поселилась в лесу по соседству обезьяны и начала озоровать. Едва уйдет крестьянин. Она раскопает насыпь, которая воду на поле держит. Вся вода и вытечет. Крестьянин насыпь посидит, воду из ручья наносит. А обезьяна за ночь все снова испортит. Не мог крестьянину следить за водой на своем поле. Вытекала вода, засыхал и рис. Что тут было делать? Стал крестьянин богов молить, чтоб те помогли ему удержать воду на поле. Но вода по-прежнему уходила. Совсем загоревал крестьянин. И вот однажды в отчаянии он сказал, «Любую из трех дочерей отдал бы, только поле без воды не оставалось». Услышала обезьяна, что крестьянин готов свою дочь отдать тому, кто воду на поле сохранит, и обрадовалась. «Если на то пошло, я больше насыпь портить не стану!» – решила она. И с тех пор вода с поля крестьянина не уходила. Пришел крестьянин дня через три, посмотрел, все поле до самых краев залито водой. Радостно и спокойно стало у него на душе. Спустя еще несколько дней опять отправился он посмотреть на поле. Стоит вода, как стояла, ни капельки не спадает. «И колось рисы уже наливаются!» – совсем обрадовался крестьянин. «Ну, думает, в этом году будем и мы с урожаем!» Так оно и вышло. Наступила осень, убрал крестьянин рис с поля и веселится с семьей дома. Вдруг нежданно-негаданно входит к нему в дом разодетая обезьяна. «Вот так образина! Тебе что здесь надо?» – возмутился крестьянин. Обезьяна спокойно отвечает. «Я пришла за твоей дочерью. Помнишь, что ты обещал?» Уселась обезьяна посреди комнаты, а крестьянин почесал затылок и думает. «Неужели эта обезьяна смотрела за моим полем?» Знал бы, ни за что бы не давал такого обещания. Пожалел крестьянин, да поздно, сказанного не воротишь. Пришлось крестьянину позвать старшую дочь. Стал он просить ее пойти замуж за обезьяну. «Да куда там?» – убежала старшая дочь, не слушать отца не захотела. Позвал он среднюю, но и та отказалась. Что тут было делать крестьянину? Позвал он младшую дочь, просит ее пойти замуж за обезьяну. Выслушала она отца и говорит, «Воля твоя, отец, как прикажешь, так и будет». Обрадовалась обезьяна, взяла девушку за руку и увела с собой в горы. Нелегко жить девушке с обезьяной, плачет она, место себе не находит, а что делать не знает. Вот однажды пришел к ней в горы из деревни человек и приглашает ее вместе с обезьяной пожаловать в гости к отцу на праздник. Позвала девушка обезьяну и говорит «Мой отец очень любит рисовые лепешки, давай напечем ему немного в подарок». Согласилась обезьяна. Взяла она каменную ступку. Натолкла рис, только хотела положить их в корзину. А девушка и говорит. «Положишь корзину, лепешки будут корзиной пахнуть. Отцу не понравится. Неси их в ступке». Взяла обезьяна ступку с лепешками на спину. Взяла за руку девушку и пошла в деревню. Прошли они немного. Дошли до высокой скалы. Смотрит девушка. А на самой верхушке скалы красивый цветок распустился. «Вот девушка и говорит обезьяне». «Мой отец цветы очень любит. Ты бы сорвала вон тот, что на скале, в подарок ему!» Согласилась обезьяна, но только хотела опустить ступку на землю, чтобы не мешала. Девушка замахала руками и говорит, «Что ты, что ты? Разве можно ставить на землю? Ведь лепешки землей пропахнут. Отцу не понравится лезть за цветком со ступкой». «Нечего делать!» Полезла обезьяна на скалу с тяжелой ступкой за плечами. Добралась она до вершины, где цветок цвел. «Тут бы и сорвать его. Да вот беда!» «Лапы коротки, никак достать не может!» Целая обезьяна тянуться, наклонилась над краем пропасти, покачнулась, хотела обратно шагнуть, да поздно. Перетянула ее тяжелая ступка и полетела обезьяна вниз. Там и конец свой нашла».